у которого на мельнице работают рабы и наёмники. Один из этих наёмников так силён, что стоит не двоих даже, а четырёх людей, потому что я видел собственными глазами, как он поднял камень, который четыре человека не могли сдвинуть с места. Если этот человек богобоязненный и способен сделать что-нибудь для братьев, то познакомь меня с ним, сказал Хелон. Он крестьянин, ответил Кварт. На мельнице по большей части работают крестьяне. Есть там рабочие дневные и ночные, он ночной. Если мы пойдём туда сейчас, то придём к их ужину, и ты, господин, свободно мог бы побеседовать с ним. Дем живёт около эмпориума. Килон охотно согласился. Эмпориум находился у подошвы Авентинского холма. Недалеко от большого цирка можно было пройти туда, не поднимаясь на агару, по берегу реки через портик Эмилия, что значительно сокращало путь. "Старья", сказал Хилон, когда они вошли под колоннаду. "Иногда плохо работает память. Да ведь наш Христос был предан одним из своих учеников, но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 глядя на светлый месяц. Если негодяй и человек умный, он не будет немного стоить. Если же добродетельный крестинин, да к тому же дурак, он сделает даром всё, чего я от него не потребую. Дальнейшие размышления прервал квард, который вышел из дома с другим человеком, одетым в одну тунику, скроенную так, что правая рука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 Пусть же Господь наш И спаситель уготовит за это награду в небе. И Палин рабочий, услышав это, склонился и поцеловал руку Хилона. Как тебя зовут, брат? На святом крещении, отец, мне дано имя Урбан. Урбан, брат мой. Есть ли у тебя время поговорить со мной? Работа наша начинается в полночь. Теперь же нам готовят ужин. Времени достаточно. Пойдём на реку. Там ты выслушаешь меня. Пошли и сели на каменной набережной. В тишине, нарушаемой лишь отдалённым стуком жерновов и плеском текущей внизу воды. Там Хелон внимательно всмотрелся в лицо рабочего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 Огромные кулаки варвара стали сжиматься от горя и бешенства. Сама смерть его растрогала, но при мысли о толпе, которая издевалась над распятым на кресте агнцем, душа простется возмутилась, и его охватила дикая жажда мести. Илон вдруг спросил: "Гурбан, знаешь ли ты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 Но кто вправе простить обиду, причинённую Богу? Но как змея родит змею, как злоба порождает злобу, а измена измену? Так из яды Иуды родился другой предатель. И как тот предал евреям и римским воинам спасителя, так этот, живущий среди нас, хочет выдать волкам овечек хрестовых если никто не помешает предательству если никто вовремя не сотрёт главу змея всех нас ждёт гибель а с нами вместе погибнет и часть агнца великан смотрел на хилона с огромным волнением словно не отдавал себя отчёта в том что слышал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 отравляют колодцы, убивают детей и хотят уничтожить город, чтобы не осталось от него камня на камне. Через несколько дней преторианцам будет приказано схватить старцев, женщин и детей и предать их мучительной казни, как было поступино с рабами Пидания секунда.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 Урбан, сидевший до сих пор на камнях, встал и сказал: "Я это сделаю, отец". Килон также встал, посмотрел на лицо великана, освещённое сиянием луны, потом протянул руку и медленно опустил её на голову склонившегося Урбана. "Пойди к крестьянам".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 Нет. Не знаю. Крестьян время тысячи, и не все знают друг друга. Но завтра в Острянуме соберутся братья и сёстры все до одного, потому что прибыл великий апостол Христоф, который будет поучать. Там братья покажут мне главка. В Острянуме Переспросил Хилон: "Но ведь это за городскими стенами, братья и все сёстры, ночью, за воротами в Острианоме?" "Да, отец. Там наше кладбище, между Соларийской дорогой и Номентанской. Разве тебе неизвестно, что там будет учить великий апостол?" "Я Не был 2 дня дома, а потому и не получил от него письма. Не знаю, где Острянум, так как недавно прибыл сюда из Каринфа. Там я управляю христианской общиной. Да будет, и если Христос вразумел тебя, то пойди ночью в Острянум, найди там среди братьев главка и убей его.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 Он несчастный думает о своём грехе, о том, что оскорбил агнца, и до сих пор он не искупил ещё своей вины. А теперь снова обещал убить предателя. И хорошо. Свои только обиды нужно прощать. Поэтому он убьёт его хотя бы на глазах у всех братьев и сестёр. которые завтра соберутся на молитву. Но пусть главка прежде судят старшие братья, или епископ, или апостол. Убить не трудно, убить предателя даже приятно, как волка или медведя. Но если главка будет убит безвинно, как брать на свою совесть новое убийство, новый грех. Новое оскорбление Агнца. Для суда нет времени, мой сын, ответил Хилон. Предатель прямо из Острианома пойдёт к Цезорию Ванцеум или укроится в доме одного патриция, у которого служит. Но вот тебе знак, который ты Можешь показать после убийства главка епископу или апостолу. И те благословлят тебя и твой поступок. Сказав это, он достал монету, поискал за поясом нож и начертив остриём на систерце знак креста, подал её рабочему. Вот приговор главка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 Берёшь ли ты на свою совесть этот поступок? И сам ли ты слышал, что главк предаёт братьев? Килон понял, что нужны доказательства. Нужно назвать несколько имён, иначе сердце великана может закрасться подозрение. И вдруг счастливая мысль блеснула в его голове.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 Веч, на святом крещении тебе дано имя Урбан. Да, отец. Так иди с миром, Урбан. Глава 18. Петрони Виницию. Плохо тебе, дорогой. По-видимому, Венера smутила твою душу, отняла разум, память и дар мыслей о чём-либо ином, кроме любви. Перечти когда-нибудь то, что ты написал в ответ на моё письмо, и ты увидишь, что душа твоя стала равнодушной ко всему, что не есть Легия. Ею лишь ты занят. С ней всё время возвращаешься.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 и ждёт лишь ночи, чтобы смотреть на свою возлюбленную каменными глазами. Броди по вечерам, переодетый по городу, посещайся с своим философом в молитвенные дома христиан. Всё, что даёт надежду и убивает время, достойно похвалы. Но ради дружбы со мной сделай одну вещь. Так окакурс слуга Легии. По видимому, человек необыкновенной силы, то найми Кратона, и втроём отправляйтесь на поиски. Так будет безопаснее и умнее. Крестьяне коль скоро к числу их принадлежит Пампония, грецина и Легия, по видимому, не такие уж негодяи, за каких принимают их. Однако по хищениям легии доказали, что когда дело касается овечки из их стада, они умеют не шутить. Когда ты увидишь легию, знаю, что не сможешь удержаться и тотчас захочешь увести её с собой. Но как ты сделаешь это с одним хилоном? Акратон справится и с десятком таких как курс защитников легии. Не давай Хелону обманывать себя, но на Кratoна денег не жалей. Из советов, какие могу дать тебе, это лучший. Здесь перестали говорить о маленькой Августе и о том, что она умерла от колдовства. Вспоминают о ней иногда Поппея, но ум Цезаря теперь занят другим. Впрочем, если верно, что божественная Августа снова в интересном положении,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 где прежде всего нас обступили воспоминания о матери и укор совести. И знаешь, до чего дошёл Метнабороды. Даже убийство матери для него лишь тема для стихов и повод разыграть шутовские трагические сцены, прежде он действительно испытывал муки совести, а столько, конечно, поскольку он трус. Теперь, убедившись, что мир существует также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 утверждает, что это милость богов, которая очевидно покровительствует ему и его слушателям. Благодарственные жертвы приношения совершены были во всех храмах, а для него это лишь не повод ехать в Ахаю. Несколько дней тому назад он признался мне, что боится, как отнесётся к этому римский народ и не поднимет ли возмущение из любви к своему Цезарю. И из опасения, что долгое отсутствие Цезаря отдалит срок раздачи хлеба и игр. Едем всё-таки в Беневент, посмотреть, на что дерзнёт изобретательность сапожника в Атине. Оттуда, под божественным покровительством братьев Елены, в Грецию. Что касается меня, то я сделал одно наблюдение. Когда человек живёт с сумасшедшими, Он сам становится безумным, и главное, находит наслаждение в своём безумии. Греция, тысяче кефар, триумфальное шествие Вакха среди увенчанных плющом и диким виноградом нимф и вакханок, колесницы, запряжённые тиграми, цветы, тирсы, клики, эвое, музыка, поэзия и классическая лада. Все это прекрасно.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 Не знать, что такое повседневность, плавать на золочёных галерах под пурпуровыми парусами по архипелагу, быть Аполлоном, Осирисом и Валом одновременно, разовесть с утренней заряой, золотиться с солнцем, серебриться с луной, властвовать, петь, грезить. И поверишь ли, я, у которого есть ещё на сестёрцу ума и на ас вкуса,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 Сама жизнь ничтожна и часто имеет лика безьяны. Меднобородый не сумеет воплотить своих грёз хотя бы потому, что в сказочном царстве поэзии и востока не должны иметь место предательство, подлость и убийство. А в нём под маской поэта сидит скверный актёр, глупый наездник и мелкий тиран. И вот пока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 Если в час моей смерти ты будешь со мной, я отдам её тебе. Если далеко, разобью. Теперь нам предстоит сапожнючийский бенивент. Олимпийская Греция и судьба, которая готовит каждому неведомую и нежданную долю. Будь здоров и найми кратона, иначе у тебя снова отобьют легию.